Рин Дилин, Не отпускай меня. Пролог. Зажав пальцами нос, я прокинула очередную ступку с мерзким пойлом в рот. Проглотила и сразу занюхала лимоном. Вонючий горзинянский напиток сейчас в самый раз, чтобы скрыть то и дело накатывающие на глаза слезы. Только подумать, меня, единственную дочь герцога Орлевийского, Наследную герцогиню Елизавету фон Марлейтен перед самым выпуском из Магической Академии бросил жених. Какой позор! Мерзавец Ноэль! Почему именно сегодня? Разве нельзя было сделать это на пару месяцев позже? Да как он только посмел так унизить меня! Ненавижу эльфов! Выпускной бал гремел в самом разгаре. Все выпускники уже изрядно набрались и больше прыгали на танцполе, чем танцевали под грохочущую музыку и переливающимися разными цветами светляками. На мне было самое красивое платье, которое только можно представить. Волосы, завитые, украшенные лучшими драгоценными шпильками, которые только можно найти в Вернмельской империи. Но какое это теперь имеет значение, если меня бросил жених? Я всхлипнула и потянулась за следующей рюмкой. «Лучше бы тебе так не налегать», — тихо мне на ухо сказала моя подруга Энн. «С утра ты пожалеешь об этом. Горзинянский напиток коварен». «Вообще-то у меня сегодня веская причина, чтобы надраться в хлам. Не находишь!» Отмахнулась я от нее. Рядом ослепительно полыхнула вспышка магафона, и я на мгновение зажмурилась, нервно цыкнув. «Но он же объяснился с тобой. Обстоятельства оказались выше него» эльф встретил свою истинную. Ты же воспитывалась в герцогстве, которое граничит с его страной. И знаешь, как для эльфов важна такая встреча?» Вновь принялась заступаться за этого мерзавца Эн. Оно и понятно, почему. Она была наполовину эльфикой. Я злобно зыркнула на нее и зашипела взбешенной кошкой. «Истинность, истинность! Как вы все уже достали меня с этой истинностью! Все это сказки для бедных дурочек!» Мы были обручены с Наэлем с самого детства. Наш брак был политически выгоден не только для наших стран, но и для всей империи. Но один дурак-эльф решил, что какая-то там первогодка, замухрышка-эльфийка, важнее интересов двух народов. Н испуганно прижала ладонь к карту. «Неужели ты думаешь, что из-за этого может начаться война?» Слава богам, она сказала это достаточно тихо, и ее голос потонул в грохочущей музыке нет какая же она все таки эльфийка тоненькая нежная кажется дунь на нее и она улетит наверное именно этого на элю не хватало во мне вот такой эльфийской утонченности нет буркнула я прокинула очередную рюмку с пойлом. но отец ни за что не спустит подобного унижения он наверняка завтра же закроет для эльфийских кораблей воздушные и речные пути через орливию к столице Эльфам придется вести свои товары по обходному пути, а это вызовет их подорожание, которые и так недешево. Валивия пойдет на ответные меры. Мы вступим в противостояние, и отношения между нашими странами охладятся. Для всей империи это не принесет ничего хорошего, потому что именно мое герцогство всегда выступало посредником для урегулирования конфликтов между эльфами и императором. «Вот увидишь, тут же найдутся те, кто воспользуется моментом и припомнит ушастым старые затаённые обиды». Я прикрыла ладонью глаза и застонала. «Дурак, Наэль! Столько проблем! И это все из-за того, что один полоумный эльф встретил какую-то там истинную. Но почему именно сейчас?» Рядом вновь сверкнула вспышка магафона. «Пресветлые боги, Мари!» Гневно посмотрела я на свою вторую подругу. «Ты можешь хотя бы сейчас не постить фоточки в Максторграм. Торианка невозмутимо передернула плечами и обворожительно улыбнулась. «Хватит пугать бедняжку Энн, не нагнетая обстановку. Охлаждение между странами, ой-ой-ой, беда-беда, да глупости все это, ничего не будет. Признай, что ты просто бесишься, что Наэль приперся на выпускной со своей новой и порушил тебе все планы по получению звания короля и королевы Бала. Ты эгоистка, Лис, ты волнуешься только из-за себя». «Ни каких интересах двух стран речь тут совсем не идет. И она вновь блеснула в улыбке идеальными зубками, которые резко контрастировали с ее золотым цветом кожи. «Ты говоришь ужасные вещи, Мари», — укорила ее Энн. «Лис сейчас нуждается в нашей поддержке». «Зато правду», — небрежно фыркнула Торианка. «И никакая поддержка ей не нужна. В ней сейчас, — говорит ущемленное самолюбие, — не больше. Она никогда не любила Ноэля». Мне стало очень обидно, что в такой тяжелый для меня момент Мария внезапно бросилась добивать меня, словно раненого оленя. Никогда бы не подумала, что она столь жестокосердна ко мне. «Пойду я, пожалуй», — сухо выдавила я и развернулась. «Куда?» — встревожилась Н и схватила меня за рукав. «Воздухом подышу!» Выдернула я из ее пальцев платье и, пошатываясь, вклинилась в толпу танцующих и веселящихся выпускников. Точно в Оливийский бык я перла вперед и бесцеремонно распихивала жмущиеся друг другу парочки. Фе, любовь-морковь, какая мерзость! «Свобода, свобода!» зарала мне на ухо какая-то девица и пьяно повисла на моей шее. Что-то знакомое было в ее лице. Кажется, она с параллельного потока, зельевар. «Да, да», — недовольно проворчала ей, силой отдирая от себя ее руки. «Я тоже рада, поздравляю, отлипни уже!» Она удивленно поморгала на меня широко распахнутыми глазами, но тут увидела какую-то свою знакомую и повисла уже на ее шее, вопя на ухо то же самое. Та подхватила ее клич, и они принялись радостно скакать в такт грохоту. А я продолжила свое движение к выходу. «Лис, Лис, стой!» — прокричала сзади Эн. Чуть обернувшись, я увидела, что она и Мари следуют за мной. «Чего увязали?» — спрашивается. «Я же эгоистка! И вообще, фи, а не подруга!» «Идите вон и целуйтесь в десны с этим мерзавцем и его новой подружкой. А я уж как-нибудь сама этот вечер переживу. Чего уж там?» В самых дверях, отвлекшись опять на Марии Энн, я внезапно уткнулась носом в чью-то грудь в кителе. Медленно подняв плывущий взгляд вверх, я рассмотрела неимоверно широкую грудную клетку, волевой подбородок, идеально прямой нос и увидела самые синие и самые прекрасные глаза, что я видела когда-либо прежде». И тут же утонула в них, отчаянно и бесповоротно. Я просто стояла и пялилась на незнакомца, как идиотка, и ничего не могла с собой поделать. Мужчина тоже в ответ разглядывал меня с интересом. «Какой красавец! Мне уже грезились белое платье, фата, голуби и море цветов на нашей с ним свадьбе. А еще кудрявенькие ангелочки-двойняшки. И именно сразу двое. Таким мужчинам, как этот, детей нужно рожать часто и сразу пачками». «Лис!» — догнали меня подруги и дернули за рукав. «Лис!» «Ой, девочки!» — только и смогла произнести я, не в силах отвести взгляд и вынырнуть из этих синих глаз. «Это он!» «Кто он?» — не поняла Эн. «Тот, от кого я хочу детей!» Выдохнула я и дебиловато улыбнулась, разве что слюни не пуская от предвкушения процесса. И мне сейчас было абсолютно плевать, что незнакомец прекрасно слышит каждое мое слово. В конце концов, делать-то мы их будем вместе, пусть будет в курсе». Незнакомец чуть склонил голову на бок и улыбнулся в ответ. Его лицо озарилось мягкостью, и в уголках рта появились задорные ямочки. «Ой, мамочки, у меня чуть кровь носом не пошла от восторга». «А как же Ноэль?» — послышалось сзади ядовитое хмыканье Мари. «Ноэль? Какой еще Ноэль? Ты о ком?» Искренне удивилась я, чувствуя в голове необычайную звенящую пустоту и порхающих бабочек по радуге. Но или она какого-то вспомнила. Не знаю таких. «Вот, что и требовалось доказать!» Снова ехидно фыркнула Мари. «Лис!» Снова громко зашипела Энн и опять силой дернула меня за рукав. «Лис!» От этого я пошатнулась и стала медленно заваливаться назад, собираясь грохнуться. Но незнакомец успел подхватить меня и удержал, прижимая к себе. Все. Вот теперь я точно влюбилась. Пресветлые боги, какие у него умопомрачительные руки! В зале заиграла медленная музыка, и я, судорожно сглотнув, произнесла. Не пригласите ли вы меня на танец, Дир, э. Сандр де Стужев, представился он. Конечно, Дира. Елизавета фон Марлейтон, назвалась я. Стужев, Стужев, что-то знакомое. Позвольте пригласить вас на танец, Леви Елизавета фон Марлейтон. Произнес Сандер, обращаясь ко мне устаревшим слогом, сам положил мою руку себе на локоть и повел на танцпол. «С удовольствием!» — выдохнула я, не отрывая от него восхищенного взгляда. И он в ответ смотрел на меня так, что сердце в груди радостно трепетало. Люди вокруг расступались, пропуская нас, и я чувствовала себя королевой, рядом с ним, моим королем. Мы вышли в центр, Сандер прижал меня к себе и закружил в танце. А я продолжала смотреть ему в глаза и, кажется, забыла дышать. Весь мир перестал для меня существовать. Только двое. Только мы. Я и он. Сандра слегка наклонился при очередном повороте и тихо пророкотал мне на ухо. Ты помнишь меня? От его дыхания волоски возле моего уха зашевелились, и снопы мурашек волшебными искрами побежали по телу. Я перевела взгляд на его губы и почувствовала, как внутри живота стало томно и горячо. Пресветлые боги, я никогда прежде подобного не ощущала. Как же неистово хочется его поцеловать. Но девушкам самим предлагать такое как бы не пристало. А с другой стороны, сегодня такой восхитительный вечер. Ни за что не прощу себе, если упущу такую возможность. «Поцелуйте меня, пожалуйста», — отринув остатки аристократической гордости, смущаясь, прошептала я. Он посмотрел на мои губы, его глаза потемнели и стали своим цветом напоминать предрассветное небо. «Если ты так этого хочешь, моя Леви», хрипло произнес Сандра, наклонился и коснулся губами моих губ. Сначала поцелуй был бережным, ласковым и чутким. Затем он стал все требовательнее, мощнее, мужественнее. Совсем не похоже на те неопытные слюнявые ласки эльфа, как его там, ах, неважно. Мое дыхание сбилось. Сердце рвануло вскачь так, что кровь в ушах зашумела. Я не помню, в какой момент мы перестали танцевать, в какой момент перестала звучать музыка. Были только я и он. Его губы, мое и наше дыхание, одно на двоих. Я, почувствовав, как его ладони заскользили по моей талии, крепче прижимая к себе, встала на цыпочки, обхватила его голову руками и запустила пальцы в его волосы. Я желала только одного, чтобы этот момент никогда не кончался и испытала жуткое разочарование, когда Сандра остановился и отпустил меня. В тот же момент весь зал разразился бурными аплодисментами и пьяным свистом парней-боевиков. Я растерянно огляделась. Все смотрели на нас. «Ержики-коржики, папа меня прибьет!» «Ладно, не прибьет, но по связи, отчитает с самого утра. Я даже домой выехать не успею. Донесут о недостойном поведении да, чуни. А потом, когда вернусь, прочтет уже лекцию мне лично о необходимости высоты моральных устоев в аристократических родах при всеобщей распущенности. Но признаюсь, я ни о чем не жалею. Это того стоило. Пожалуй, я даже готова вытерпеть лекцию мамы, если мне предложат, в обмен на нее, повторить это волшебство. Какое эффектное появление, лорд Дестужев! произнес ректор Академии, стоя на сцене. Но целовать выпускницу все же было не обязательно. Все вас и так заметили. Студенты в зале тихо ахнули, а Сандр нежно улыбнулся мне, чего я еще больше смутилась. Присела в легком реверансе и выдохнула. «Благодарю за танец, Лев Дестужев». Сандр поклонился мне в ответ. «Это вы доставили мне неописуемое удовольствие, Леви Елизавета. Позвольте проводить вас к вашим подругам». Он вновь предложил мне свой локоть. И очень вовремя. Голова у меня кружилась, и было непонятно, то ли это от алкоголя, то ли из-за его волшебных губ. «Я знала, Лис, что ты захочешь отомстить бывшему жениху», ядовито бросила Мари, когда Сандр подвел меня к ним. «Но я не думала, что ты сделаешь это столь мерзким способом и прилюдно. Фи, какая низость!» Трянка мотнула головой в сторону, и я посмотрела туда. Наэль кинул на меня презрительный взгляд, в котором так и читалось «Распутница!» и отвернулся, поглаживая свою эльфийку по руке. Гладил ладонью без перчатки, между прочим, так что еще неизвестно, кто из нас здесь больший развратник. «Месть? Вот как!» — Удивленно вскинул брови Сандр, тоже проследил заданное Мари направление и помрачнил. «О, да, все ушастые обладают редкой смазливостью. Анаэль де Валер Стрель принадлежал еще к древнему эльфийскому роду. Его волосы были кипенно-белы при утонченных темных бровях и ресницах. Произведение искусства, а не парень». «Что ж...» — Сандр перевел на меня свой тяжелый взгляд, и его глаза резанули по мне холодом цвета льда. «Надеюсь, ваш план удался», — Леви фон Марлейтен. «Дамы», — он убрал мою ладонь со своей руки и коротко поклонился Марии и Энн, развернулся на каблуках и пошел к сцене. Я гневно посмотрела на тарьянку. «Что?» — пренебрежительно дернула плечиком она, но я молча отвернулась от нее. «Уважаемые выпускники», — произнес ректор. «В нашей академии произошло ужасное событие, которое вынудило нас объявить чрезвычайное положение». Более подробно вам все объяснит лорд Сандр Дестужев, заместитель начальника имперского министерства тайны. Сандр поднялся на сцену, а я, кажется, побледнела. Лорд Сандр Дестужев, ну конечно, вот где я слышала эту фамилию. Его еще называют адская гончая императора. Из-за его смертельной хватки, безжалостности и упрямства. Если лорд Дестужев встал на ваш след, молить о пощаде бессмысленно. Можете считать, что вы уже мертвы. «Боги! Папа меня убьет. Да что там папа? Мама меня собьет еще на подлете к дому!» «Вот об этом я и хотела тебя предупредить», прошипела мне Энн на ухо. «Тяжело отказать хорошенькой девушке, когда она о чем то просит, даже если она это делает в пику кому-то», Произнес Сандр, люди в зале захихикали и стали бросать на меня короткие, насмешливые взгляды. «Я почувствовала, как заливаюсь краской от смущения и обиды». Пришлось закусить губу, чтобы не разреветься. Мне никогда еще не было так больно. Даже Ноэль, когда сообщил о разрыве нашей помолвки, не вызвал во мне такого сильного чувства. Сейчас мне показалось, что лорд Стужев вырвал из моей груди сердце и наступил на него своим идеально начищенным ботинком, беспощадно раздавив его. Безжалостная, адская, гончая императора. Мария рядом ядовито хмыкнула, но я лишь крепче сжала зубы и вздернула выше подбородок. Все, что мне оставалось, это продемонстрировать свою аристократическую гордость и умение с высоко поднятой головой встречать любые невзгоды. Я, будущая герцогиня фон Марлейтон, наследница Орливии, забытые вас задери, и никто не сможет этого у меня отнять, как бы не пытались меня унизить. Как уже было сказано, подождав, когда народ более-менее успокоится, начал лорд Дестужев. В Академии введено чрезвычайное положение. До конца расследования покидать ее пределы всем строжайше запрещено. Магии Министерства Тайны уже окружили территорию Академии силовым куполом, поэтому никто не сможет въехать и выехать отсюда. Также мы произвели отключение магсвязи. В ближайшее время вам не удастся связаться с родными и близкими. Но не волнуйтесь, они уже извещены о вынужденных ограничениях. И да, магнит тоже не будет работать. Народ возмущенно зароптал, а Мари расстроенно ойкнула рядом. Помимо всего этого, в Академии введен комендантский час, и нахождение на улице после его наступления категорически запрещено. Будьте готовы к тому, что в течение недели вас всех могут пригласить для личной беседы сотрудники Министерства тайны. На этом все. Благодарю за внимание и прошу всех разойтись по своим комнатам. Комендантский час вступает в силу с этого момента. Выпускники возмущенно загудели еще громче, но, стужев их, не слушал. Я сказал «всем покинуть зал и разойтись». Пророкотал он, и было в его голосе что-то такое, что желающих с ним спорить тут же не осталось. Все нехотя потянулись к выходу. Я бросила на Мари короткий холодный взгляд, кивнула Энн на прощание и молча направилась на выход. Трянка схватила меня за рукав, удерживая. «И что? Ты хочешь сказать, что обиделась на меня? Но разве я неправду сказала?» ты пригласила танцевать адскую гончу, чтобы намеренно сделать больно Ноэлю, потому что знаешь, в каких напряженных отношениях его род с родом Стужевых». Я аккуратно отцепила ее пальцы от своего платья и отчеканила. «Знаешь, Мари, ты сегодня какая-то не своя. Ты весь вечер обвиняешь меня в том, чем болеешь сама. Если вначале это были только догадки, что ты наметила мне сегодня намеренно пакостить, то сейчас в этом не осталось уже больше никаких сомнений потому что те твои неверные умозаключения, которые ты озвучила лорду Сандру Достужеву, выдав их за истину, поставили не только меня в чрезвычайно неловкую ситуацию, но и его. И уж я молчу, насколько сильно ты меня этим оскорбила. Подруги так не поступают. Я приношу свои извинения, если когда-то чем-то невольно обидела тебя, что повлекло сейчас такую реакцию. И очень тебя прошу впредь больше не обращаться ко мне по имени и желательно вообще не подходить ко мне». «Я не хочу тебя больше ни видеть, ни разговаривать с тобой». «Девочки, вы что, ссоритесь?» Захлопала на нас глазами Энн. «Нет», — ответила я. «Просто дружбе конец». Развернулась и, держа осанку, как учила меня мама, под насмешливыми взглядами однокурсников стала пробираться к выходу. «Ничего страшного, скоро мы все разъедемся, и об этом случае будут вспоминать только на встрече выпускников. Каждый год». «Пф, сущая ерунда. Боги, какой позор!» Ну и подумаешь, на показ пренебрежительно фыркнула мне вслед Мари.